Каркасы, крыши, подъездные дорожки, весь этот ландшафтный дизайн словно подмешали фирменный садовый бренд Miracle Gro. Джейд они больше напоминают мультик, чем закрытый поселок. Очертания домов здесь были с самого начала, но понадобилась умелая рука, которая опрокинула мешок с чернилами в дымоход, и цветовая гамма расползлась по всем линиям, охватила все углы, заполнила собой все окна. «Все десять домов будут готовы к первому августа», фантазирует Джейд. И вдруг понимает, что просто стоит на фоне яркого неба, как последняя идиотка. Можно сказать, напрашивается на то, чтобы ее окликнули, спросили, что она здесь делает. Джейд тихонько приседает, пытается обшарить глазами ту сторону озера. Не направил ли Харди на нее свои окуляры? Но весь пруф рок отсюда только формы и тени. Может быть, у флагштока перед зданием школы собрались ученики. Почтить память мистера Холмса. Джейд закрывает глаза. Думать об этом не хочется. Не всякому дано жить. Бурчит она себе под нос, уверенная, что на расстоянии в пятьдесят ярдов ее шепот развеется, и вертеть головой никто не будет. Да и нет там никого. Но это значит, что строители уже взялись за интерьеры? Логично. В списке дел внутренняя отделка жилья стоит на последнем месте. Прежде чем обивать стены гипсокартоном, надо их защитить от сил природы. И все же, вообще никого. Джейд похлопывает себя по карману, прекрасно зная, что второй сэндвич уже отправился вслед за первым. Не сказать, что она его ищет. Скорее хочет показать миру, что проголодалась, что не станет возражать, если мир подкинет ей нагицы бурито или рыбные палочки. Она никому не расскажет. Вместо еды она зажигает еще одну сигарету, осталось три, и курит, лежа на спине, отмахиваясь от дыма и разрывая его в клочья, надеясь, что ни одно похудшее облачко не осядет между домами. А хотя осядет, Кто-нибудь из бригады его разгонит. Вдруг раздается резкий стук. Джейд подскакивает и снова во все глаза глядит на склон. Звук мог прилететь откуда угодно. Блин! Так это и есть наружное наблюдение? Если да, то наблюдателю полагаются кофе и фисташки. Увы, Джейд не в том положении, чтобы куда-то лезть с вопросами. Уперев подбородок в скрещенные руки... Джейд укладывается животом на грунт и траву и рассказывает себе истории о том, что эти дома — не виллы, а хижины. И вообще здесь лагерь «Поканак Лодж» из «Пятницы 13 часть 2. Продолжение кровавого лагеря. ха а Она, Джейсон, смотрит через единственный глазок наволочки. Наблюдает за купанием ногишом. Сквозь марлевые занавески видят соблазнительные формы. Половина вожатых набились в легковушку и грузовичок и уехали отрываться в местном кабаке, а другая половина либо уже на том свете, либо на полпути туда. Здесь похоронены все тела. Мистер Холмс всегда говорил им «здесь». Пока тут не появилось озеро, отделяющее одну сторону долины от другой, Тела тех, кто получал пулю в брюхо или киркой по голове, обычно тащили сюда и запихивали в шов, щель, трещину. И все бы хорошо, если бы не грифы. По словам мистера Холмса, когда Хендерсон Голдинг процветал, главным занятием шерифа была слежка за грифами. Джейд переворачивается, смотрит на небо, на положение солнца. Она либо спала, либо ее забрали инопланетяне. Огонь в небе. Наверное, уже полдень, а то и час дня, блин. Она, как полицейский, которому поручили охранять дом последней девушки, задремала при исполнении. А потом снова стук. «Как в резне пневматическим молотком. Алекс», — бормочет Джейд. «Вот где она слышала этот стук». Сев, Джейд подается вперед и снова глядит на Терра Нову, настроившись на поиски пневматического молотка. И то, что она видит, заставляет ее сердце замереть. Неужели мечты сбываются? Высокий мужчина идет точь-в-точь, точь, как в фильме «Незнакомец», от одного почти готового дома к другому. И его не смущает ни дневной свет, ни то, что сейчас не 81-й год. Поначалу Джейд кажется, что на нем армейский шлем, как у настоящего незнакомца, или мотоциклетный, обмотанный изолентой, как у Буббы в пневматическом молотке. Но это всего лишь черная кепка для гольфа, надетая задом наперед. Поверх кепки пристегнут противогаз с двумя трубчатыми, прилегающими к лицу фильтрами – Они свисают под углом друг к другу и придают голове продолговатую форму, как у гигантской мыши. «Не может быть!» Джейд качает головой, отказываясь верить своим глазам. «Неужели это происходит на самом деле?» И он несет тяжелый пневматический молоток, безо всякого напряга, будто это пистолет. «Значит, дело сдвинулось с мертвой точки». «Сдвинулось». С мертвой точки. «Все логично, все логично», убеждает себя Джейд, и голос ее дрожит. В кровавой жатве погоня идет через дорожную стройку. Герои вооружены огромной и жутко опасной пилой для резки бетона. Она вращается куда быстрее любой бензопилы. Понятно, что незнакомец внизу подберет все, что попадется под руку. Было бы удобное и смертоносное. Оно всегда смертоносное, когда попадает не в те руки, хоть намерения и благие. Джейд знает, вот оно, ее счастье. Вот оно, доказательство, именно этого она всегда хотела. Надо достать телефон, сделать снимок для Харди. Но пока она возится со сложным карманом комбинезона, терра вновь замирает. Неужели незнакомец был плодом ее гиперактивного, пропитанного кровью и воспаленного воображения. Если бы она его выдумала, во-первых, на нем, скорее всего, были бы мотоциклетные ботинки с крутыми металлическими пряжками с храповиком. Во-вторых, ему зачем-то нужен противогаз, просто пугать народ. В моем кровавом Валентине противогаз нужен, потому что дело происходит в шахте, а в настоящем фильме «Незнакомец» Шериф ходит с закрытым лицом, потому что он бывший солдат, которому на поле боя пришлось иметь дело с горчичным газом или чем-то вроде того. Джейд принюхивается, но никаких посторонних запахов. Горчица, хрен, нет. И вдруг понимает. С одной стороны, ей жутко хочется, чтобы Слэшер появился вновь и доказал, что он настоящий. А с другой, пусть лучше будет только у нее в голове. Это противоречие раздирает ее. Сколько? Два часа? Разве слэшер может быть таким медлительным? Понятно, в кино время сжимается. На самом деле все тянется дольше. Но два часа — явный перебор. Какие только оправдания она не придумала для этого типа в противогазе с пневматическим молотком и в капюшоне, как в фильме «Июль». Нет, она все равно должна бдеть, быть на чеку. И вот, наконец, стук. Адреналин вновь захлестывает ее, обостряет все чувства, но постепенно оставляет ее в покое, и она ищет логическое объяснение. Если бы слэшер пытался кого-то прибить, бегая за ним по комнате, был бы не стук, а целая канонада. Или этот тип действует тоньше, как в кино, когда двое прячутся по разные стороны стены, и каждый ждет, когда другой себя обнаружит. Наверное, терпение ему не занимать. Только не слишком ли рано? По плану все намечено на завтрашний вечер. Джейд готова встать, замахать руками. «Эй, вы там, притормозите! Куда такая спешка?» «Отстреляете всю обойму, в нужный момент окажется, что патронов не осталось». Интересно, как далеко гвоздь из пневматического молотка... Может пролететь по воздуху. Справа вдалеке возникает какое-то движение. Это яхта. тиара Мондрагон. На ней черные бикини, шляпа от солнца и очки. Под мышкой книга. Ни о чем не подозревает. Плавной походкой идет, как называется, возвышение на яхте. Башня. Проходит примерно две трети вдоль борта и исчезает в башне. И вот она уже на верхней палубе, ближе к солнцу, в руке бокал. «Звонить, Харди! Звонить 911!» Джейд пытается посылать тяре мозговые волны, напрягаясь изо всех сил, как в канадских сканерах. Но что она скажет по телефону? Что тут бродит подозрительный тип в противогазе? Что походка у него слэшерская? Что он вооружен суперопасным пневматическим молотком? Так или иначе, Джейд достает телефон и... Надо было как следует подзарядить его вечером. Все, чем он подпитался у Харди, пропало. Джейд трясет телефон, надеясь выжать из аккумулятора хотя бы один звонок, но тщетно. Одна надежда на тиару. Та устраивается на полотенце, наверное, расстелила его, пока Джейд в панике пыталась оживить аккумулятор. По верхней палубе прогуливается один из основателей, Илью Эллин Синглтон, поглядывая в газету. На корме две девочки, Синнамон и Джинджер. Одна зеркальное отражение другой. Хихикая кидают что-то в воду через перила. Там и коротышка, голова едва торчит над перилами. Наверное, Галатея Пэнкборн. Никто из них не знает. Пока. Включая Лету. «Где ты?» шепчет ей Джейд. «Еще важнее, где шляется Слэшер? И шляется ли? Им ведь тоже полагается вздремнуть». А «Пошел ты!» Джейд встает в рост. Ничего не происходит. Гвозди со свистом не вспарывают ей живот. «Что ж, представление начинается», объявляет она и спускается по склону размеренно и неторопливо. Карманы застегнуты, Губы сжаты в тонкую линию. Когда до ближайшего дома остается ярдов 20, двадцать, и она идет мимо кромки деревьев, которые основатели обязались не рубить, губы ее изгибаются, как у Чарли Брауна из «Мелочи пузатой». И вокруг глаз, как у мультяшного персонажа, появляются скобочки. Джейд так близко, что уже не видит все входы и выходы, поэтому уверена лишь на восемьдесят процентов, Даже на 70, что слэшер вышел именно из этого дома. Значит, возможно, туда и вернулся. Джейд кивает себе. Соберись силами, кто в этом жанре разбирается лучше. Перехватив в руке телефон, она пробегает через последний открытый участок, уверенная, что если обернется, увидит надвигающийся на нее противогаз. Она пробует дверь, не заперта так она и думала, открывает ее как можно тише, быстрее и захлопывает за собой. В коридоре темно, издалека сочится свет, оказалось из кухни. Она хлопает себя по карманам в поисках шнура для зарядки, почему-то не находит, но знает, раз это слэшер, любая здешняя розетка оживить ее телефон не сможет и позвонить с просьбой о помощи не получится». Раз телефон как средство связи не работает, Джейд держит его будто рукоятку мачете прямо перед собой. Она вслушивается. Вдруг кто-то идет, дышит, ползет. Нет, она абсолютно одна. Так и должно быть. Ведь Слэшер отсюда удалился решительной походкой. Но Джейд хорошо знает. В подобной обстановке из темноты выпрыгивают злодеи и пугают тебя до смерти. Она обследует первый этаж. Комнату за комнатой. Дальше есть выбор. Подняться наверх, как, по мнению Сидни, поступают все дурочки в ужастиках. Или спуститься в подвал. И именно подвал, — настаивает Джейд, — а не в погреб. Тем более не погреб с фруктами, как в зловещих мертвецах, потому что это уже чересчур. «Блин, блин, блин!» — бормочет она и смотрит вверх, потом вниз еще раз вверх и вниз. И вдруг видит знак. Из рамы двери в подвал торчит позолоченный гвоздь. Лицо ее холодеет, дыхание учащается. Джейд судорожно сглатывает. В ушах звучит оглушительный гром. Шагнув справой, будто это важно, слегка шаркая, она спускается по лестнице, открывает дверь в подвал, представляя, Там находится сеть туннелей, подвалы в домах Терновы соединены между собой, чтобы жители могли общаться друг с другом зимой, перетекать из одного дома в другой, не выходя на улицу. Хотя почва здесь каменистая, напоминает она себе. В смысле, если ему правда придет в голову соединить подвалы, придется прогрызаться сквозь трупы, останки убиенных в XIX веке. Эти покойники вросли в скальную породу, скопились в пещерах, поднимают головы на ненавистные звуки сверху. «Заткнись, заткнись!» — шипит Джейд, и робко входит в подвал, в последнюю минуту решив свет на лестнице не зажигать, иначе заявит о своем присутствии, что может запросто окончиться плачевно. И все по ту сторону озера вздохнут с облегчением. Вот счастье привалило. У слепого поворота посреди лестницы Джейт на 99% процентов уверена. Если внизу кто-то есть, он наверняка слышит, как колотится ее сердце. Но вот она внизу, и выбирать не приходится. На стене она нашаривает выключатель. Сейчас не помешали бы надежные очки ночного видения, как у Джейма Гамбо в молчании ягнят. Вспыхивает свет, мгновенно ее ослепляет, почти посылает в нокаут. Она отчаянно размахивает разряженным телефоном, будто он на что-то способен. Наконец, после стольких лет, она понимает Лори Строут. Ты корчишься, падаешь, вижишь и плачешь. Не потому, что этого хочешь или так задумала. Просто ты перепугана до смерти. Тело ведет себя естественно, как ему положено и ты вопишь не по своей воле. Постепенно зрение возвращается. Никакой мебели, только бесконечный выложенный плиткой пол, обитые тканью стены, значит, подвал готов к сдаче целиком и полностью. Ближе к потолку небольшие окна, то есть Джейд не совсем под землей, но достаточно глубоко, чтобы ощутить вязкий холод, гнетущую тишину». Если сюда и вколачивали гвозди, то она слышала совершенно другой звук. Доказательство на стене у нее за спиной. От пояса и выше до самого потолка тянется змейка-молния из гвоздей, футов двенадцать. похожа на лесенку для мыши, которая готовится в акробаты. Лесенка начинается в углу, значит, мишень убегала в другую сторону. Джейд внимательно слушает скрипы над головой, с не меньшим рвением глядит в оконца. Вдруг оттуда на нее смотрят глазницы противогаза. Неуверенная, что делает правильный выбор, Джейд идет туда, куда ведет лесенка из гвоздей. Неизвестно почему, она опять начинает движение с правой ноги. Все, что казалось логичным, когда она смотрела слэшеры, Не имеет ни капелюшечки значения теперь, когда она идет через слэшер собственной персоной. Так? Хуже того, сегодня, блин, только 3 июля, объявляет это она вслух, будто фиксирует фол, То есть ничего этого происходить не должно. Сколько концовок было в «Крике 4»? Может, раз слэшер орудует почти 4 десятилетия, единственный способ для него кого-то удивить — Нарушить собственные правила. Еще одна приманка для глаз. Опять позолоченная. В форме гвоздя в дверной раме. Либо шкаф, либо туалет. Или, раз она в подвале, кладовка, котельная или печь. Есть кто-нибудь? Тишина. Она постукивает по двери телефоном, соображая, кого за этой дверью быть не должно. Все, кого она знает, сейчас в пруфруке. А кого видела на яхте, там и остались. «Вхожу!» — объявляет Джейд как можно более внятно. Поворачивает дверную ручку левой рукой, распахивает дверь, отскакивает назад, приняв оборонительную позу, и тут же резко оглядывается. «Слэшер всегда у тебя за спиной, когда ты этого не ждешь. Никого нет». Не доверяя пространству впереди или сзади, она поворачивается спиной к двери, которую открыла. Это туалет, совмещенный, какие устанавливают в Камелоте. Насколько она знает, отец привозил сюда на тележке ванну, а устанавливал ее сантехник. И в этой ванне лежит тело. Ноги свесились через край, руки в стороны, глаза раскрыты, но уже ничего не видят. Коди шепчет Джейд с болью в голосе. «Ковбойские сапоги. Они еще на нем, а между глаз — золотой гвоздь. Из-под него выползает кровавая лента, и вихрясь по лицу утыкается в рот, хотя могла бы собраться в лужу в выемке шеи. Джейд снова резко оборачивается, но в подвале кроме нее никого нет. И в эту секунду гаснет свет». Джейд едва удается устоять на ногах. Она слышит лишь звук своего дыхания. Оно прерывистое, обрывочное, а потом никакое. Она вся превратилась в слух. «Коди!» — произносит она, наконец. «Коди! Коди! Коди!» Но тот не отвечает. Оно, конечно, к лучшему, хотя индейцы должны держаться вместе. И все-таки... Теперь ясно, она не Джейм Гамп. Она Кларисса, которая идет на ощупь, в пальцы. Свет с шипением загорается вновь. Джейд съеживается. Вот до нее и добрались. Вдруг она понимает, в чем дело. Выключатель активировала она сама. Он реагирует на движение, чтобы экономить энергию. Свет гаснет сам, когда выключатель думает, что в комнате никого нет. Джейд вновь смотрит на Коди. Он все там же такой же мертвый. Джейд опирается на стену напротив двери и сползает вниз. «Прости. Я не знаю, почему досталось тебе, чувак. Ты вообще здесь ни при чем. Он оказался здесь случайно, и кто-то разминался перед завтрашним вечером. Коди наводил в доме порядок перед большой вечеринкой. Что такого он сделал? За что заслужил гвоздь в лоб? «Ни за что» говорит ему Джейд. «Хм... Может, дело в том, что в марте он разговаривал с ней? И для Слэшера это серьезная причина. Она разбирается в жанре, предсказала день, когда все произойдет, втягивает в эту историю лету. Может, так она нарушила планы Слэшера? Как ей теперь вообще думать, когда в голове полный хаос, когда рядом труп? Кстати, важно...» Найти Коди должна была Лето, а не Джейд. этот весь план пойдет на смарку. «Я здесь никогда не была», – произносит Джейд вслух, поднимается и, как может, устраняет следы своего присутствия. Плотно закрывает дверь в туалет, очищает плитку от грязи, что сюда натащила, на лестнице опускает кнопку выключателя. В следующую минуту она понимает – «Огни в высоких оконцах подвала не светят ровно, а словно мигают, подавая слэшеру сигнал. Сейчас день, наверное, еще нет и четырех. И тот, кто играет в слэшера, наверняка следит за окнами и ждет, когда свет в них погаснет. С другой стороны, зачем следить за комнатой, в которой ты уже кого-то убил? От такой слежки трупов не прибавится. Прости» говорит Джейд Коди в последний раз и, сутулившись поднимается наверх. Она смотрит в окно задней двери, наверное, минут двадцать. Никого, ничего. И выходит, в точности повторяя путь слэшера, который из этого дома шел к следующему. На сей раз первый этаж и подвал пусты. Боковая дверь в гараж словно застыла в широком зевке. Заходите, кому надо. Гвоздей в дверных косяках нет. Кровавых пятен на стенах тоже. Спокойно и на втором этаже. Джейд заходит в комнату. Видимо, через месяц-другой здесь будет кабинет. Устраивается перед широким окном, чтобы видеть, что делается снаружи, не привлекая внимания извне невнятными очертаниями. Типа стену еще не доделали. Или окно косо завесили брезентом. Отсюда яхта видна гораздо лучше. Тиара покачивает бедрами вдоль перил, исчезает за какой-то дверью. Никто больше не читает газету, никто не бросает цветочные лепестки в озеро. Может, все уже получили по гвоздю в лоб? Наконец, что-то мелькает. Это стрелковые очки. Карабкается по крыше через два дома от нее, как Джесси Пинкман из «Во все тяжкие». Сползает в будущий передний двор, Прыгает и перекатывается, гася отдачу. Джейд смотрит на окно, куда он, наверное, собирается нырнуть, но тут распахивается входная дверь дома. Это он, незнакомец, убийца, слэшер. Грудь вздымается, лицо неподвижно, еще в противогазе. У бедра тяжелый смертоносный пневматический молоток. Стрелковые очки оглядывается, Качает головой. «Не надо!» Поднимает руки, пытаясь защититься от летящих гвоздей. Что-то говорит и еще говорит, но это ничего не меняет. Убийца сходит с крылечка и хладнокровно поднимает оружие. «Нет! Нет!» Слышит Джейд свой крик и, прижавшись к окну, хлопает тыльной стороной ладони по стеклу. Слэшер замирает, оборачивается, сквозь затененные окуляры устремляет взгляд в ее сторону, и Джейд надеется, что за бликами солнца ее не видно, тем более, что затененные линзы не бинокль. Джейд отходит от окна, и все внимание Слэшера вновь на стрелковых очках, а тот пустился на утек. Он два раза падает по пути к пирсу, но добегает туда очень быстро» а Слэшер надвигается на него спокойно и неуклонно, и стрелковым очкам ничего не остается, как кинуться в озеро, даже не нырнуть, а прыгнуть от отчаяния, и вода его не держит, когда он хочет по ней пробежать. Он скрывается под поверхностью, и очередь из гвоздей прошивает воду вокруг него. Незнакомец заходит по колено, и продолжает стягать гвоздями полотно озера, пока не опустошает всю обойму. Смотрит на оружие и отбрасывает его в сторону. пневмо молоток с тяжелым всплеском идет ко дну. Убийца поднимает голову и смотрит на яхту. У поручней стоит лето и окликает его. Она не визжит, не кричит, не плачет, не спрашивает, что или почему. «Ти задремала!» Объявляет она громким шепотом, во всяком случае Джейд ее слышит. Под Летой, по коленам в водах озера Индиан, Тео Мандрагон снимает с себя противогаз и капюшон. «Ты их всех ухлопал?» — спрашивает Лето, видимо, забыв, что секунду назад просила отца не будить Тяру. Тео Мандрагон отрицательно качает головой, будто разочарован собой потом поднимает руку и разглядывает. «А осы кусают или жалят?» — уточняет Лето, перегибаясь через перила, совсем не думая о законе всемирного тяготения. Тео Мандрагон смотрит на предплечье, может, на какой-то рубец, который Джейд издалека не видит, и демонстративно пожимает плечами. «Осторожней надо!» — пеняет ему Лето. В ее голосе Джейд слышит легкое возбуждение. Значит, ее отец хотел разгромить осиное гнездо, а то и не одно. Отсюда и противогаз, и капюшон. Только в понятие «осы» он включил и ковбойские сапоги, и стрелковые очки. Разные перчатки тоже? Джейд оборачивается. Вдруг он сидит здесь, в углу. Из брюха торчат гвозди, а пальцы шевелятся, будто нажимают на кнопки аккордеона. Ну, с какой стати? Зачем Тео Мандрагону отстреливать своих работников? Нет, не стыкуется. Какой из них объект мести? Значит, жертвами слэшера они быть не должны. Но и Клейт Роджерс вроде тоже ни при чем. А уж мистер Холмс точно должен быть здесь. Кто еще запишет эту прискорбную историю для потомков? Если прикинуть, кто такой участи не заслужил, парочке из Голландии тоже досталось почем зря. Единственный, кто тянет на реальную мишень, это Дикон Сэмюэлс. Что если Тео Мандрагон увидел ее через законное стекло? Что если это версия незваного гостя в непролазной глуши, и следующим объектом на отстрел в зове долго будет она? Джейд холодеет, дышать совсем нечем. По крайней мере, это не будут гвозди. Пневматический молоток покоится на дне озера. И как в случае с Нэнси Томпсон из кошмара на улице Вязов, ее шансы здорово вырастут, если она не даст себе уснуть. Впереди еще целая ночь. А потом весь завтрашний день, до которого еще надо дотянуть. «Держи!» — кричит Лето вниз отцу. Чем-то ему машет, что-то предлагает. Тюбик неизвестно с чем. Крем от укусов, лосьон. Джейд со своего наблюдательного пункта не видно. Лето примеривается к броску раз, другой, чтобы Тео Мандрагон действовал в такт. Потом отпускает тюбик, и тот летит, пару раз перевернувшись. Тео Мандрагон выхватывает его из воздуха, как настоящий спортсмен, каким когда-то был. Он благодарно кивает и начинает мазать себя кремом. На нижней палубе под летой появляется Марс. В руках у него двустволка, он передергивает затвор. Лето перегибается через перила еще больше, но он смотрит не на нее, а вниз, на Тео Мандрагона. «Вот чем тебе надо вооружиться». Марс вскидывает двустволку и целится в утку, что летит над поверхностью воды. Он делает вид, что стреляет в нее, имитирует отдачу и все такое. «Что на обед?» спрашивает у них Тео, словно не убивал никого направо и налево. «Только не утка!» — кричит ему Тиара. «Утка-нырок!» — бормочет Джейд себе под нос и опускается ниже уровня окна, чтобы Тео Мандрагон случайно ее не засек, когда пойдет к пирсу. Он вешает противогаз на стойку, толстовку с капюшоном обматывает вокруг шеи, И основательно потрудившись сзади, небрежной походочкой поднимается к яхте, будто все в этом мире в полном порядке. Абсолютно все. Еще пара минут, и он исчезает в недрах яхты. Уперил тоже никого. А тело стрелковых очков, прошитое гвоздями раз пятьдесят, даже не всплывает на поверхность. Только вода окрасилась в красный цвет. Наверное, пригвоздило к дну озеро.